Глава 27. Неподкупный Бао Чжэнь вступает в должность правителя области Кайфын. Хромой наставник Цзо выводит из терпения трех торговцев. Примечание. Бао Чжэнь, Справедливый судья XI века. Олицетворение правосудия. Конец примечания. Правитель встает с позаранку, встают и сановники вслед, торопятся в царскую залу, пока не занялся рассвет. Но обездельники сонные, днем на подушках лежат, не внемля подъемному звону, до старости крепко проспят. А теперь наш рассказ пойдет о докладе, который был представлен императору Жень Цзуну, о событиях в Итчижен Чжоу. Государь лично прочитал доклад и обратился к гражданским и военным сановникам. «Нам сообщают, что в Чижэн-на-Чижоу колдуны убили правителя округа. Вам надлежит принять срочные меры к розыску и наказанию преступников». Едва он произнес эти слова, как вперед вышел главный придворный астролог и доложил. «Нынче ночью в созвездии двух рыб появилась зловещая звезда». Ее появление предвещает смуту. Вам, государь, следовало бы издать указ о принятии необходимых мер. Примечание. Придворный астролог, специалист по звездам, составлявший гороскопы и календари. Конец примечания. Только что произошло убийство в чижен Чижоу, астролог уже докладывает о появлении зловещей звезды, воскликнул расстроенный Жень-Зун. «Дело серьезное. Какие меры следует, по-вашему, принять?» «Прежде всего, следует назначить правителя столичной области, ибо эта должность уже долгое время остается незанятой», — хором отвечали сановники. «Необходимо найти человека частного и достойного». «Кого бы вы могли предложить?» — спросил император. «Бао из Палаты Чудесных Письмен». Единодушно отвечали сановники. «Человек он бескорыстный, серьезный, почти никогда не смеется. На его лице так же редко можно увидеть улыбку, как увидеть прозрачными мутные воды желтой реки. Лучшего кандидата на эту должность и желать нечего». Император одобрительно отнесся к предложению сановников и, вызвав Бао повелел ему в тот же день вступить в должность. Бау Джен поблагодарил государя за милость и прямо из дворца отправился в Ямынь, где его с почестями встретили служители. Приняв от них печать, он незамедлительно приступил к делу. Вскоре по всем подвластным ему округам и уездам была разослана бумага, которой все население предписывалось разделить на группы по пяти и двадцати пяти дворов, где каждый был бы в ответе за всех остальных. Запрещалось впускать в дома на ночлег гуляющих и праздных людей, а также сдавать комнаты на постоялых дворах одиноким странникам. В конце предписывалось выяснять все о пришельцах из чужих краев и доносить властям. Такой же приказ был вывешен на всех 28 больших и малых воротах столицы. В столичной области установились спокойствие и порядок, народ радовался и возносил хвалу Бао Чжену. А теперь расскажем о столичном торговце по имени жень Тянь. В его семье никто толком не знал, каким он был по старшинству среди братьев, и поэтому одни называли его старшим братом, другие — младшим. Торговал он пятью видами съестного — вареным, жареным, пареным. печеным и соленым. Жень Цянь слыл ловкачом, умел зазвать покупателей, и если кто из других торговцев пробовал с ним соперничать, то неизбежно терпел крах. И вот однажды, как обычно, Жень Цянь взял свой лоток, отправился на ближайший перекресток, где привык торговать, перекинулся несколькими словами с другими знакомыми торговцами разложил товар и стал ждать покупателей. Как вдруг его внимание привлек звон колокольчика, какие обычно носят бродячие монахи. Жень-цянь обернулся на звон. К лотку действительно приближался монах. «Желаю вам благополучия и прибыльной торговли», приветствовал монах-торговца. «Не подадите ли денежку?» Жень-цянь поглядел на монах и невольно улыбнулся. Уж очень жалкий и безобразный был у того вид, маленького роста, хромой, сквозь дыры в рваной головной повязке торчат спутанные, как трава, волосы, одет в старые потертые штаны и изодранную холщовую рубаху, подпоясан грязной засаленной веревкой, на ногах истоптанные плетеные сандалии. «Вы что, наставник, времени не знаете?» — спросил торговец. «Разве в такую рань собирают подаяния?» «Я и сам знаю, что рано пришел», — отвечал монах. «Но ведь прошу я всего три медика. Может, подойдете попозже?» «Уж вы не сердитесь, старший брат. Мы с матушкой ютимся в заброшенной пещере. Есть у нас совсем нечего. Дали бы хоть один медя купить немного риса на завтрак». Монах просил так жалобно, что «Жень, тянь!» Смягчился и решил дать ему монету. Он полез за пазуху, но не нашел ни гроша и развел руками. «Будь у меня деньги, разве я бы пожалел? А сегодня еще не успел наторговать». Убедившись, что у торговца действительно нет денег, Хромой спросил «Старший брат, а почем вы продаете лепешки?» «Большие, по два медика, малые, по одному», отвечала Жень-Тянь. Хромой вытащил из-за пазухи три монеты и положил на лоток. «Давай мне на все лепешек». Жень взял две монеты, одну вернул Хромому. «Это вам, как первому покупателю, чтоб у меня хорошо шла торговля». Хромой спрятал монету за пазуху, а Жень достал из корзины две лепешки, одну большую и одну малую. Когда монах протянул за ними руки, торговец заметил, что они черные от грязи. И с брезгливостью подумал. «Видно, давно он не мылся». Тем временем Хромой взял лепешки, повертел, помял пальцами и протянул обратно. «Старший брат, моей матушке 80 лет. Разве сможет она разжевать такие жесткие лепешки? Обменяйте на помпушки!» После того, как они побывали в таких грязных руках, их уже вряд ли кто купит, с неудовольствием подумал торговец, Однако лепешки взял, а взамен дал хромому помпушку. Тот потрогал ее и спросил. «Старший брат, а начинка какая?» «Мясная», — отвечала Жень-Тянь. «Нет, не годится. Моя матушка ест только постная. Дайте мне лучше помпушку со сладкой начинкой». Ну и покупатель с досадой подумал Жень-Тянь. Но так как вокруг уже толпился народ, спорить не стал и исполнил просьбу монаха. Однако Хромой повертел пампушку в руках и вернул. «Разве одной помпушкой насытишься? Дайте лучше две лепешки». «Тут уж жень не выдержал. С таким покупателем сам голодным останешься. Покупает на два медика, а товару испортил на шесть? Не буду менять!» «Не сердитесь, старший брат», — продолжал Хромой, словно не замечая его раздражения. «Раз так...» «Не надо мне лепёшек, ведь ими все равно не насытишься, а куплю-ка я лучше риса да сварю жидкую кашицу». С этими словами он взял сладка свои монеты и, дунув на него, пошёл прочь. «Ну и нахал! Испортить столько товару! Погоди у меня!» Жень, тянь, хотел было догнать Хромого и поколотить его, но передумал. «Ещё чего доброго от одного удара дух испустит, А тебя же за это суд потащат. Ладно, пусть убирается по добру, по здорову. Он вернулся к лотку и не мог удержаться от горестного вопля. На лотке горою лежали подгорелые пампушки и обуглившиеся лепешки. Уж этого-то я не потерплю. Жэнь попросил других торговцев присмотреть за его лотком, а сам, сжимая в ярости кулаки, бросился в погоню. Хромой неторопливо ковылял впереди, но как только увидел, что жень Цянь настигает его, вдруг исчез. жень Цянь в нерешительности огляделся по сторонам и уже собрался было возвращаться назад, как вдруг впереди опять послышался звон колокольчика. Так повторялось несколько раз. жень Цянь бросился вперед и сам того не замечая чутился возле городских ворот. Там, возле выставленного на улицу мясного прилавка, толпились люди. «Да ведь это же дом моего знакомого мясника Чижана! Видно, что-то у него произошло, раз только народу собралось!» — подумал Жень-Сянь и протиснулся сквозь толпу. Перед прилавком прямо на земле лежала старуха с закрытыми глазами, а возле нее хлопотал молодой человек. Он тормошил старуху за плечо. «Матушка, матушка!» что с вами откройте же глаза скорее уведи меня домой бормотала старуха матушка успокойтесь откройте глаза просила молодой человек не могу боюсь молодой человек кое как поднял старуху и повел в дом что стряслось со старухой чего она так испугалась не успела женить тянни так подумать как услышал голос самого мясника тижана «Люди добрые, разойдитесь! Что здесь интересного?» Жень-цянь обрадовался встрече со старым знакомым и окликнул его. «Брат чижан, Ци, давненько мы с вами не виделись». «Это вы, брат Жень-цянь?» «В свою очередь, обрадовался мясник-чижан. Куда направляетесь?» «Да вот иду по делам», — неопределенно отвечал тот. «Заходите, поговорим, брат Жень-Тсянь», сянь пригласил мясник. «Что у вас тут произошло у ворот?» — спросил жень сянь едва они вошли в дом. «Признаться, мне еще не доводилось видеть столь странных и удивительных вещей», — воскликнул мясник. «Только что является хромой даос в рваной головной повязке и с колокольчиком в руках и говорит, подайте денежку». и торговля ваша прибыльно пойдет, и богатство к вам придет. Я ему говорю, «Неужто не знаешь, когда надо приходить за подаянием? Или у тебя в келье окна нет, и ты не видишь, когда светает, а когда смеркается?» Хромой выслушал меня и говорит, «Может, у вас денег нет?» Так бы и сказали. «Зачем же насмехаться и стыдить меня?» Потом увидел на прилавке свиную голову, потрогал пальцем. Пробормотал что-то и ушел. Я не придал этому особого значения. А надо сказать, что эту свиную голову сторговал у меня сосед, Чижай Эрлан. Он делает цветы на продажу. И прислал за нею свою мать. Подаю ей голову, а голова вдруг бровями зашевелила. Пасть разинула, да как укусит старуху. А в обморок? Я тоже перепугался. Ведь помри, старуха. Меня же в суд потащат». Послал за ее сыном. Тот пришел, я ему все объяснил. Поглядел он на свиную голову, голова как голова, и говорит мне. Видно, ей померещилось, слыханное ли дело, чтобы мертвая голова шевелила бровями и разевала пасть. Привел он мать в чувство, а я стал уговаривать народ разойтись. Выслушав мясника Жень-тянь, рассказала, в свою очередь, как хромой монах покупал у него лепешки. Странно, странно, воскликнул мясник Тижан, выслушав его, и почти в то же мгновение оба услышали звон колокольчика. Не как этот дьявол опять явился, вскричал тянь вскакивая с места. Ваши испорченные лепешки пустяк, удержал его мясник. «Лучше представьте, что было бы, помри, старуха, от испуга. Мне бы пришлось за это жизнью поплатиться. Ох, и вздул бы я этого мерзавца! Так бежим его догонять!» И оба бросились в погоню за хромым. Гнались и долго, но вскоре потеряли его из виду. Мясник Чижан сказала Жень Сяню, «Пожалуй, придется возвращаться, все равно не догоним». Только было, повернули они назад, как опять услышали неподалеку звон колокольчика. Снова погнались и снова неудача. На сей раз оба решительно повернули назад и зашагали к городу. При подходе к городским воротам они вдруг увидели, что их общий знакомый у Саня Лан, хозяин Лапшевни, колотится своего помощника-мальчика. Мясник остановился и спросил, в чем дело. Понимаете? «Набилась целая лавка народу», — принялся объяснять у Сань-Лан. «Все торопятся, требуют лапши. Велю этому бездельнику рожить очаг, а он не может. Люди ждали, ждали, да и разошлись. Если и дальше пойдет такая торговля, хоть лавку закрывай. Шкуру спущу с этого лодыря». «Не надо», — сказал мясник Чижан. «Простите его ради меня». «Ладно». — сказал У Санилан и спросил, «Что это вы сегодня раньше времени вышли на прогулку?» Мясник Чешан рассказал ему о встрече с хромым монахом. «Вот оно что!» — воскликнул пораженный У Санилан. «Выходит, зря я побил мальчишку? Послушайте теперь, что я вам расскажу». Собираюсь я нынче растапливать очаг, как вдруг к воротам подходит хромой монах с колокольчиком и просит денег. Я говорю ему. «Неужто не знаешь, что подаяния собирают не с позаранку, а после полудня?» «Что тебе дать, если я еще и гроша не наторговал?» Он ничего не сказал, повернулся к котлу, дунул на него и ушел. Я на это, конечно, внимания не обратил и велел подручному разжечь очаг. Тот возился добрый час, а огонь все не загорался. Большинство из тех, кто пришел поесть, потеряли терпение и разошлись. «Ну а я разозлился и напустился на мальчишку. Если бы не ваш рассказ, так бы и не узнал, в чем дело. Этот хромой дьявол на целый день испортил мне торговлю». Не успел он договорить, как опять послышался звон колокольчика. У Саньлан выглянул в окно и увидел на дороге хромого монаха. «Догоним его!» — в один голос воскликнули все трое и бросились в догонку за хромым. Заметив, что его преследует, монах стал неторопливо уходить. Поистине, небо раскрылось, разверзлась земля, внезапно настигла несчастье. С древних времен и по наши века такое случалось нечасто. Итак, если хотите знать, куда попали трое приятелей, преследуя хромого, и что они увидели, прочтите следующую главу.